Глава одиннадцатая Оленя, что несется, как стрела, Пускай догонит неуклюжий пес. Подбей прямых на подлые дела, А скорбных смехом взвесели до слез. Напрасный труд не приручить орла, Так и любовь подвластна тем она, Кто сердцем чист и чья душа ясна. Томас Секвилл Зерцала справедливости Погода на утро выдалась такая, что превзошла самые лучезарные надежды молодых обитателей крепости. Как ни странно, американцы по своенравию человеческой натуры склонны гордиться тем, в чем они на всякий трезвый взгляд не слишком сильны и забывают о действительных своих преимуществах, которые ставят их на одну доску с другими нациями, их соперниками, если не выше. К таким преимуществам относится наш благодатный климат. Далеко не безукоризненный в целом, он, однако, много приятнее и не в пример здоровее, нежели климат большинства тех стран, где его особенно громко поносит. Летний зной мало ощущался в Осуига, описываемые нами поры, ибо лесная тень и живительные ветры, дувшие с озера, настолько смягчали жару, что ночи стояли прохладные, а днем не чувствовалась томительной духоты. Было уже начало сентября, когда ветры, дующие с морского побережья, проносясь над американской землей, достигают великих озер, и местные матросы ощущают на себе их благотворные действия, ибо они вливают в них новые силы, поднимают в них бодрость и укрепляют дух. Таков был и день, когда гарнизон Осуиго собрался поглядеть на то, что комендант его в шутку называл «турниром». Лунди был человек образованный, особенно в своей области, и он немало гордился тем, что руководил чтением и умственным развитием своих молодых подчиненных, воспитывая в них интерес к более интеллектуальным сторонам их профессии. Для человека, который ведет жизнь солдата, он обладал сравнительно большой и хорошо подобранной библиотекой и охотно сужал книгами тех, кто проявлял интерес к чтению. Это привило молодежи новые вкусы и потребности. Среди прочих затей, разнообразивших ее досуг, были популярны состязания и спортивные игры, вроде той, какая была назначена на описываемый нами день. Воспоминания о рыцарских временах придавали этим забавам Романтический колорит, не чуждый ремеслу и навыкам солдат, а также тому уединенному положению, какое занимала крепость, расположенная в дикой живописной местности. Однако, как не волновала всех предстоящая потеха, не забыта была и охрана крепости. Досужий наблюдатель, взобравшись на крепостной вал и глядя на сверкающую гладь озера, раскинувшуюся до самого горизонта, И на неоглядный дремлющий лес, заполнивший всю вторую половину панорамы, мог бы вообразить себя в блаженном краю мира и безопасности. Однако Дункан Лунди прекрасно знал, что лес в любую минуту может извергнуть сотни вооруженных индейцев, готовых стереть с лица земли крепость и все, что в ней находится, и что даже это предательское озеро представляет собой удобную дорогу, открывающую доступ более цивилизованным, но не менее коварным врагам французам, которые могут в любую неосторожную минуту нагрянуть на форт врасплох. Отряды разведчиков под командой старых опытных офицеров, не интересовавшихся спортивными играми. Патрулировали лес, и рота солдат несла караул в самой крепости с наказом удвоить бдительность, как если бы превосходные неприятельские силы были уже замечены поблизости. Все эти меры предосторожности и позволили остальным офицерам и солдатам беззаботно отдаться предстоящей забаве. Состязание должно было состояться на эспланаде расположенный на самом берегу озера, несколько западнее крепость. Эта площадка, на которой весь лес был сведен и все корни выкорчеваны, обычно служила учебным плацем, с тем преимуществом, что позади он был защищен озером, а с востока — крепостными сооружениями. Таким образом, во время учений можно было ожидать нападения только с двух сторон, а так как вырубка, открывавшаяся На север и запад была достаточно широка неприятелю, кто бы он ни был, пришлось бы, чтобы повести обстрел, выйти из укрывающего его леса и приблизиться на изрядное расстояние. Обычное вооружение полка представляли мушкеты, но для этого случая было собрано штук пятьдесят охотничьих карабинов. У каждого офицера в полку имелось по меньшей мере одно охотничье ружье для собственной забавы. Часть ружей была позаимствована у разведчиков и дружественных индейцев, навещавших форт, да кроме того имелись в крепости и ружья общего пользования, которыми снабжали тех, кто охотился за дичью для пополнения полковых запасов. Среди людей, хорошо владевших этим оружием, числилось человек пять-шесть особенно метких стрелков, чьи имена знала вся граница. Человек 10-12, таких, которые возвышались над средним уровнем, а остальные, их было большинство, стреляли достаточно метко, но не так, как требовалось для данного случая. Стреляли без сошек, с дистанции в сто ярдов. Мишенью служил деревянный щит с нарисованными на нем обычными белыми концентрическими кругами и прицельным очком в центре. Первыми соревновались рядовые, желавшие показать свое искусство, но не претендовавшие на приз. На этой стадии зрелище не представляло особенного интереса, и среди зрителей еще не видно было ни одного офицера. Большинство солдат составляли шотландцы, навербованные в городе Стирлинге и его округе. Однако после того, как полк прибыл в колонию, его ряды пополнились местными жителями, как мы это видели на примере сержанта Дунхема. Лучшими стрелками были, как правило, колонисты. После получасовой стрельбы пальма первенства была присуждена юному уроженцу нью-йоркской колонии голландцу по происхождению, созвучным именем Ван Валькенбург, прозванному для простоты «Фоллоком». Не успели объявить о его победе, как появились остальные зрители во главе со старейшим в полку капитаном. Его окружала чистая публика, офицеры и их жены, тогда как шествие замыкали десятка два женщин более скромного звания, в толпе которых выделялась умная, миловидная и оживленная личка Мейбл Дунхэм, надевшая сегодня особенно изящное платьице, хорошо облегавшая ее стройную фигурку. Среди обитательниц крепости только три считались благородными дамами. Все они были женами офицеров. Безыскусная простота и грубоватость манер и обхождения забавно сочетались у них с преувеличенным мнением о своем достоинстве, о правах и обязанностях высшей касты и о требованиях этикета, приличествующего их рангу. Остальные были жены унтер-офицеров и рядовых. Мейбл Дунхем представляла здесь, как правильно заметил квартирмейстер, единственную девицу брачного возраста. Около дюжины молоденьких девушек, сопровождавших своих маменек, все еще числились детьми, как не достигшие того возраста, который дает право на поклонение мужчин. Для женщин был сооружен на самом берегу невысокий деревянный помост. Тут же рядом на мачте красовались призы. В первый раз пускали только офицерских жен и детей. Мейбл уселась во втором ряду вместе с семьями унтер-офицеров. Позади толпились жены и дочери рядовых. Большинство из них стояло, кое-кто занял свободные места. Мейбл была уже допущена в общество офицерских жен на правах непритязательной компаньонки, и дамы в первом ряду дарили ее некоторым вниманием. Несмотря на сословную нетерпимость, которая особенно дает себя знать в жизни гарнизона, Мэйбл своим скромным достоинством и приятными манерами сумела снискать их расположение. Как только более именитая часть зрителей расселась по местам, Лунди подал знак начинать состязание. Человек восемь-десять лучших стрелков выступили вперед и начали стрелять один за другим. Выходили без соблюдения старшинства офицеры и солдаты наравне с более или менее случайными посетителями. Как и следовало ожидать от людей, для которых стрельба была не только любимой забавой, но и средством существования, все они стреляли хорошо и попадали в яблочко или же на худой конец в беленький кружок посередине. Правда, следующая партия... Стреляла не так уж точно, пули ложились не в центр, а в один из кругов. По правилам игры, во втором туре состязания могли участвовать только вышедшие победителями из первого тура. Адъютант, исполнявший обязанности церемонии мейстера, Назвал имена стрелков, заслуживших право участвовать во втором туре, а говорив, что лица, не принявшие участие в первом туре, не будут допущены к дальнейшим играм. К стоявшей у вышки группе присоединились Лунди, квартирмейстер и Джаспер Пресная вода. Следопыт прохаживался по стрельбищу с независимым видом. На этот раз при нем не было его любимого ружья — Он как бы давал этим понять, что не намерен оспаривать лавры у участников состязания. Все расступились перед майором Лунди. Подойдя к рубежу, он с добродушной улыбкой стал в позицию и небрежно выстрелил в мишень, промахнувшись на несколько дюймов. — Майор Дункан не допускается к дальнейшим состязаниям. Объявил адъютант таким уверенным и громким голосом, что всем старшим офицерам и сержантам стало ясно, что промах был умышленный, тогда как младшим офицерам и рядовым столь беспристрастное соблюдение правил игры придало еще больше задора, ибо ничто так не подкупает наивных, неумудренных житейским опытом людей, как видимость справедливости, и ничто не встречается так редко в действительной жизни. — Ну, смастер, пресная вода, — сказал Мюр, — теперь ваш черед. И если вы не превзойдете майора, мы так и запишем, что вам привычнее держать в руках весло, а не ружье. Красивое лицо Джаспера залилось румянцем. Он подошел к рубежу и, бросив беглый взгляд на Мейбл, которая наклонилась всем телом вперед и не сводила с него вопрошающих глаз, небрежным жестом уронил ружье. На левую ладонь, на мгновение вскинул дуло и уверенно спустил курок. Пуля прошла точно через яблочко. Это был самый удачный выстрел за все утро. Другим стрелкам удавалось только чуть-чуть его задеть. Браво, мастер Джаспер, воскликнул Мюр, когда результат был объявлен. Такой выстрел сделал бы честь и более опытному стрелку. Похоже, что вам повезло. Ведь вы даже не целились. Вы, пресная вода, проворный стрелок, ничего не скажешь. Но вам не хватает научного, академического, я бы сказал, философского подхода. А теперь, сержант Дунхем, вы меня крайне обяжете, если попросите дам уделить мне некоторые внимание. Я собираюсь стрелять по последнему слову науки. Пуля Джаспера тоже могла... Убить бы на повал, это я допускаю, но он стрелял без достаточной серьезности, так сказать, с маху на ветер, тогда как я покажу вам, как надо стрелять по всем правилам науки. Говоря это, квартирмейстер делал вид, будто готовится к своему академическому выстрелу, а на самом деле тянул время, выжидая, пока Мейбл и ее соседки не устремят на него свои взоры. Все, стоявшие рядом с Мюром, отошли из уважения к его чину, и с ним остался только майор. «Видишь ли, Лунди?» — обратился к нему Мюр с обычной своей развязностью. «Очень важно пробудить в женщине любопытство. Это коварное чувство, и если хорошенько его раздразнить, тут уж недалеко и до сердечной склонности». «Тебе лучше знать, Дэви. Но ты всех задерживаешь своими приготовлениями. — А, вот и следопыт. Верно хочет набраться у тебя ума разума. — Ах, это вы, следопыт! Так вы тоже не прочь взять у меня урок в философии стрельбы? Ну что ж, я не из тех, кто прячет от людей свой светильник. Учитесь, сделайте одолжение. А сами вы намерены стрелять. — Мне это ни к чему, квартирмейстер, совсем ни к чему. Мне не нужны ваши призы. За честью я тоже не гонюсь. У меня было ее достаточно, да и невелика честь стрелять лучше, чем вы. К тому же я не женщина, мне не нужен ваш капор. — Ну что ж, это верно. Но вы можете встретить девушку, которой вам приятно будет его подарить, чтобы она носила его В вашу честь. Ну, Дэви, стреляй, или уступи место другому. Ты злоупотребляешь терпением, адъютант. Ничего не поделаешь, Лунди, у адъютанта с квартирмейстером вечный счет. Я готов. Посторонитесь, следопыт, а то дамам не видно. И лейтенант Мюр. Став в нарочито изящную позу, медленно поднял ружье, потом опустил, снова поднял, снова опустил и, проделав еще несколько раз эти пассы, мягко потянул курок. — Пуля пролетела мимо! — радостно доложил адъютант, которому до смерти надоели ученые рассуждения квартирмейстера, даже не задев щита. — Быть того не может! — воскликнул Мюр. Вуста покраснев от смущения и гнева. — Быть того не может. Со мною в жизни такого не случалось. Дамы могут вам засвидетельствовать. — Да, мы зажмурились, когда вы стреляли, — заверил его какой-то остряк. — Вы до смерти напугали их своими приготовлениями. Я не потерплю ни клеветы на присутствующих здесь дам, ни такого поношения моему искусству, завопил возмущенный квартирмейстер. Все вы тут сговорились против заслуженного человека, это гнусный пасквиль. — Помолчи, мэр. Ты скандально промазал, отвечал ему майор со смехом. Лучше не срамись. Нет, нет, майор, вступился за мюра следопыт. Квартирмейстер неплохой стрелок с короткой дистанции и при достаточном времени для прицела. Он накрыл пулю Джаспера. «Осмотрите мишень, и вы увидите». И так велик был авторитет следопыта и глубока вера в его острое зрение, что едва он сказал это, как все усомнились в своем первом впечатлении. Многие побежали обследовать мишень. И действительно, при внимательном осмотре оказалось, что пуля квартирмейстера прошла на вылет через отверстие, пробитое Джаспером, да так точно, что этого нельзя было заметить сразу. Все сомнения рассеялись, когда в стволе дерева, к которому была прислонена мишень, были обнаружены обе пули, сидевшие одна на другой. — Я обещал вам, сударыня, что вы убедитесь воочию, какое влияние наука оказывает на искусство стрельбы, — возгласил квартирмейстер, подходя к помосту, где сидели дамы. — Майор Лунди смеется над предположением, что стрельба в цель требует точных математических расчетов, а я говорю ему, что философия освещает, расширяет, улучшает, углубляет и объясняет все, что имеет отношение к жизни человеческой, будь то стрельба в цель или проповедь. Короче говоря, философия есть философия, и этим все сказано. Надеюсь, любви это не касается, съязвила капитанша. Ей был известен дон Жуанский список квартирмейстера, и она не упускала случая подпустить ему шпильку. Что общего у философии с любовью? «Вы бы этого не говорили, сударыня, когда бы сердце ваше не однажды познало любовь. Философия любви доступна только тому или той, чьи чувства, пройдя через множество испытаний, постепенно совершенствуются. Поверьте мне, нет более постоянного и разумного чувства, нежели любовь философическая». Так, по-вашему, любовь требует опыта? Сударыня, вы на лету угадываете мои мысли. Счастливы те браки, в коих юность, красота и вера опираются на мудрость, уверенность и осторожность, которые приобретаются с годами. Я говорю о среднем возрасте, сударыня, ибо с моей точки зрения никакой муж не бывает слишком стар для своей жены. Надеюсь, прелестная дочка сержанта со мной согласна. Она, правда, лишь недавно в нашей среде, но ее благоразумие уже всем известно.